Он проснулся посреди ночью, что-то его разбудило. Далеко в другой комнате кто-то плакал. "Саул, это ты?" шипнул Лео Ауфман, вылезая из кровати и пошёл к сыну. Мальчик горько рыдал, уткнувшись в подушку. "Нет, нет!" всхлипывал он. "Всё кончено, кончено". "Саул, тебе приснилось что-нибудь страшное? Расскажи мне, сынок". Но мальчик только заливался слезами. И тут сидит у него на кровати Лео Ауфман. сам не знаю почему выглянул в окно двери гаража были распахнуты настежь он почувствовал как волосы у него встали дыбом когда саул тихонько всхлипывая наконец забылся беспокойным сном отец спустился по лестнице подошёл к гаражу и затаив дыхание осторожно вытянул руку ночь была прохладной но машина счастья обожгла ему пальцы вот оно что подумал он саул приходил сюда сегодня ночью зачем Разве он несчастлив, и ему нужна машина? Нет, он счастлив, просто он хочет навсегда сохранить своё счастье. Что ж тут плохого, если мальчик умён и знает цену счастью и хочет его сохранить? Ничего плохого в этом нет. И всё-таки внезапно у Саула в окне колыхнулось что-то белое. Сердце Лео бешено заколотилось, но он сейчас же понял, это всего лишь ветром подхватила белую занавеску. А ему показалось, что-то нежное, трепетное выпорхнуло в ночь, словно сама душа мальчика вылетела из окна. И Лео Ауфман невольно вскинул руки, словно хотел поймать ее и втолкнуть обратно в спящий дом. Весь дрожал, он вернулся в комнату Соула, поймал хлопавшую на ветру занавеску и накрепко запер окно, чтобы она не могла больше вырваться наружу. Потом сел на кровать и положил руку на плечо сына.